Глава двадцать восьмая. Удав в бантике. Открываю дверь и получаю резкий удар в челюсть от разгневанного тестя. Не удержав равновесия, заваливаюсь назад. Но Павел хватает меня за ворот, футболки дёргает на себя и бьёт кулаком в живот. Перехватывает дыхание, в глазах темнеет, и разъярённый гость встряхивает меня. «Я тебе доверил свою дочь», — вглядывается в лицо и толкает. Для чего? Для того, чтобы ты ее в грязь макнул, меня ведет в сторону, и я приваливаюсь к стене сипла издавленно выдыхая. Захлопывает дверь и прет на меня быком. «Что ты молчишь?» — закатывает рукава. Я очень не против, если Павел из меня отбивную сделает и отправит в кому, а лучше на тот свет, чтобы порадовать Еву. Приму праведный гнев ее отца молча. «Ты мою девочку?» — опять встряхивают. «Мою лапушку, мою дочу?» — срывается на рык. Обидел. Как ты посмел? У меня нет ответа на этот вопрос. Сплевываю под ноги вязкую слюну и поднимаю взгляд. Я горячо желаю, чтобы Павел меня как следует отмудохал. Пусть разобьет мне голову о стену, размажет ее в лепешку, растолку от нее никакого нет. И, видимо, он улавливает мое отчаяние, потому что выпускает из схватки и отступает. И не надо тут делать из себя святого. Хмыкаю я, Желаю спровоцировать Павла на очередную вспышку агрессии, которую заслуживаю. Ты по себе людей-то не суди, Саша. Павел в неприкрытом презрении кривится. Не все мужчины изменяют женам, у кого-то есть принципы. Да ты не один такой, вокруг которого вьются красивые и молодые, обнажает зубы в неприязненном оскале. Мы все сталкиваемся с соблазнами, но кто-то вместо того, чтобы закутить с большими сиськами, глухо урчит и повышает голос, Идет и покупает любимые конфеты жене. «И этот кто-то ты?» — отпрянув от стены хмыкаю. «Чего тебе не хватало? Заскучал? Что не так тебе было?» «А какой ответ ты ждешь?» — рявкую я. «Тупости мне не хватало, ясно? Безмозглой куклы. Дочь твоя слишком для меня сложная. Она даже поскандалить со мной не удосужилась. Сложная, умная и давит, душит». Жилы тянет, в косички их сплетает и на шею накидывает. И в постели с ней не расслабишься, потому что... Потому что... Потому что она дрянь такая честная. Она знает, что ей нравится, что не нравится, и эти вечные разговоры, и не просто легкая болтовня о глупостях, о платьишках, о туфельках, о сумочках, о ноготочках, о разговорах по душам. Она воспитывает, лепит, вытесывает. Вот что она делает. Во всех сферах. Демиург. Чёрт её дери. Она знает, каким отцом я должен быть, каким мужем, каким любовником, каким другом. И тут из меня вырывается какой-то нечеловеческий клёкот. И я в безумие продолжаю. И даже мою измену она взяла и обратила в жидкое, вонючее дерьмо. Буквально, Паша. Думаешь, она мою шлюху напоила слабительным из-за ревности? Нет в истерике смеюсь нет и еще раз нет она хотела проучить меня и моих охранников скопом чтобы неповадно было налево смотреть и ведь гагачу теперь ведь не посмотрят потому что она на своем примере показала тупым кобелям какими могут быть женщины в гневе да они теперь при виде коротких красных платьев будут блевать так павел недоуменно отступает как тебя расписюнило и я «Я восхищен!» — хохочу, раскинув руки. «Моя жена — чудовище! Хтоническое чудовище! И вот вопрос — кто из вас ее такую воспитал?» «Она всегда такой была!» — Павел одобрительно улыбается. «В роддоме уже всех воспитывала, знаешь ли!» Ксюша ее пеленает, рядом уборщица проходит, бряцает эмалированным ведром, а Ева как зыркнет на нее. «О, я знаю, как она умеет зыркать!» очень красноречивыми взглядами может одаривать. Ты прекрасно знал, кого брал в жены. Павел повышает голос. Нет, не знал. Она отлично мимикрирует под милую и слабую женщину. А на деле это крокодил в бантике. Нет, не крокодил, качаю головой. Она удав. Удав в бантике. В красивом таком бантике, за которым не видно ненасытное чудовище. Переварила меня, а теперь уползти вздумала. А вот нечего с мартышками забавляться, бабуин. Если связался с удавом, то будь готов, что сожрут, если вздумаешь его укусить. И если так Ева тебя, бедного и несчастного, затиранила, что ты тут распаляешься, а? Давай, гордый обезьян, прыгай на ветке к другим обезьянам, к тупым идиоткам, которые потешут твое примитивное эго. Я до этого момента не знал, что связался с удавом шагаю мимо павла вот и все куда вам и крокодилам нужен другой подход и я не могу весело прыгнуть к другим обезьянам потому что потому что не хочу я собираюсь выпить или оглядываюсь уважаемый папа крокодил вы все таки откусите мне тупому бабуину голову